В спасее медленно шла полужайки в своём саду и думала, что пора её постричь, когда увидела пито стоявшего в открытых стеклянных дверях её гостиной. Удивлению её не было предела. Она почувствовала, как у неё перехватило дыхание и как бешено застучало её сердце. Пожилая леди испугалась новостей, которые мог принести ей сюперинтендант. Она быстро направилась в его сторону, практически не опираясь на свою трость. Добрый вечер, Томас, произнесла она, как только он оказался рядом с ней на траве, стараясь ничем не выдать своего волнения. Мне кажется, что тюльпаны уже отцвели. Выглядит они невероятно неряшливо. Полицейский улыбнулся, рассматривая тяжёлые цветущие розы, каскад вьющейся глицинии и несколько громадных алиповатых тюльпанов, которые знавали лучшие времена. На мой взгляд, они идеальны заявил он уверенно. Хозяйка сада внимательно осмотрела его с ног до головы. Она вспомнила, что Томас любил возиться в саду, когда у него выдавалось свободное время. "Соглашусь, хотя любой пурист оспорит это", сказала старая леди. Пит предложил ей руку, и она опиралась на неё, пока они медленно шли по лужайке к террасе, а потом поднимались вверх по ступенькам. Боюсь, что у меня не очень хорошие новости, тётушка Виспасия, сказал Томас, когда они вошли в дом и старая леди уселась. Это написано крупными буквами на вашем лице, мой дорогой, ответила дама. Лучше расскажите мне, в чём дело. Сегодня меня пригласил к себе Танифер. Он тоже считает, что основной целью шантажиста является получение контроля над африканскими делами и использование этого контроля в своих целях. "Ну, это совсем не новости", произнесла леди Камингульт, может быть, излишне резко. Старая дама не подозревала, насколько она встревожена, но теперь сама услышала неожиданное раздражение в своём голосе. "Это мы уже и сами предположили", продолжила Виспасио. "Он что, предъявил доказательства?" Суперинтенданту, видимо, передались её эмоции, и он перешёл прямо к делу. В нашем разговоре он дважды упомянул имя Каделла. Один раз намеренно, говоря о его профессиональном интересе к происходящему в Африке. На его лице ясно читалось страдание, и это сильно испугало пожилую леди. Она с трудом сглотнула, но не прервала полицейского. А второй раз он упомянул его случайно. Продолжил Томас тихим голосом: Банкир высказал предположение, что Корнуолис тоже может оказаться жертвой шантажиста, и эта мысль пришла ему в голову в тот момент, когда он услышал, как Кадол сказала о каком-то происшествии в прошлом Корнуолиса, которое может быть неправильно истолковано и таким образом сделать помощника комиссара уязвимым для шантажа. Сначала Камингульт не поняла, что он имеет в виду. И поэтому обратила на питера всё своё внимание, ожидая объяснений. Ну ведь Карнолис сказал, что спас того человека, запротестовала пожилая дама. Или что? Теперь вы ставите его невиновность под сомнение? Нет, слегка покачал головой суперинтендант. Мне просто интересно, откуда Кадалу узнал об этом и почему ему пришло в голову посчитать Карнолиса жертвой? Вот тогда Виспаси и всё стало ясно, и внутри у неё всё похолодело. Люди Камингуль старалась не думать о той трагедии, которая ждала её впереди. Та Дозию она знала с самого рождения и наблюдала за её взрослением так же, как за своими собственными детьми. Но Леокадалы ведь тоже шантажируют, начала она, но ещё не закончив фразу, поняла, что это замечание не имеет смысла. Шантажист мог легко выдать себя за жертву. Это было бы выгодно ему со многих точек зрения. Пит не стал ей ничего объяснять. Он знал, что в этом нет необходимости. Я, конечно, понимаю, что это не освобождает его от подозрений. Голос леди Камингуль зазвучал увереннее. Но я знаю Лео много лет. Я давно наблюдаю за ним, за тем, как он ведёт себя в тех или иных обстоятельствах. Мне не надо говорить мне, что люди могут меняться под влиянием внешних обстоятельств или искушений. Об этом Томас я тоже слышала. Теперь старая дама говорила слишком быстро и слишком страстно, она и сама это слышала, однако полагала, что пока ещё контролирует ситуацию. Её мысли унеслись уже далеко вперёд, и теперь она могла думать только о неизбежном позоре, который ждал Теодозию. Конечно, у него тоже есть свои слабости, но он очень амбициозен и хорошо разбирается в людях. Кроме того, если можно так сказать, он яростный патриот. Веспасиа почувствовала, как её охватывает ужас. Он не жадный человек и совсем не авантюрист. Пит слушал её с мрачным выражением лица. Солнечный свет, проникший через большие французские окна, освещал ковёр цвета золотого абрикоса. Чёрно-белая собачка опять заснула, пригревшись на солнце. Я не верю, что Лео достанет жестокости и изобретательности, чтобы придумать такой план, убеждённо продолжала пожилая леди. А вот то, что он мог использовать красоту Теодозии для продвижения по службе, мне кажется, не таким уж невозможным, но он никому, даже самому себе в этом никогда не признается. Виспасия ненавидела саму себя за эти слова. Всё это было просто отвратительно. Признание в том, что она допускает подобное даже перед Томасом, походило на предательство. Однако такая вероятность существовала, и даже ей не могло не прийти в голову, что в этом обвинении могла быть доля истины. И именно это было свидетельством гениальности шантажиста. Если уж даже у крёстной миссис Кадол появились сомнения, то с какой радостью остальные в это поверят. Ви спасибо было стыдно за своё предательство, и не только по отношению к Лео, но и что было ещё хуже по отношению к Теодозии. Однако девца от этих мыслей и сомнений ей было некуда. Пиццо вздохом продолжал свой рассказ. Я виделся с Кадалом, произнёс он мрачно, не отрывая глаз от лица тётушки. Он считает, что с него могут потребовать деньги. И миссис Танифер услышала обрывки разговора, в котором речь шла о необходимости добыть крупную сумму, но точная цифра не называлась. «Однако ведь шантажист же не требует денег», — заметила старая дама. «Во всем этом нет никакого смысла». Не успела она произнести эти слова, как ей в голову сама пришла неожиданная мысль. Однако леди Каминг-Гульт отказывалась в это верить. «Этого не могло быть». Это было предательством. Она делала именно то, чего добивался этот негодяй. Она пошла у него на поводу. «Полная ерунда», — громко произнесла она вслух. Томас не стал спорить. Они еще немного поговорили, и он откланялся. Но даже после того, как полицейский ушел, Веспасия продолжала думать об их разговоре. Она чувствовала себя очень несчастной, и провела долгий вечер в полном одиночестве. Пока Пит общался с Виспасией, Шарлотта на своей кухне наливала чай Телману, который зашел в надежде на то, что его начальник уже вернулся домой. Судя по выражению лица инспектора, ему было с одной стороны неудобно, а с другой приятно, что Томас где-то задержался, и единственными слушателями его рассказа оказались Шарлотта и Грейси, Сэмюэль с благодарностью отхлебнул чаю и расслабился. «Было бы здорово снять ботинки, его ноги просто горели, как это сделал бы Пит, но это было бы уже слишком». «Ну и?» — нетерпеливо произнесла Грейси, наблюдая за мужчиной от умывальника. «Вы ведь заявились не за тем, чтоб чаи здесь распивать?» «Я пришел переговорить с мистером Питом», — ответил полицейский, стараясь не встречаться с ней глазами. Мисс Фипс с трудом сохраняла спокойствие. Шарлотта видела ее нетерпение. Худая грудь девушки вздымалась, когда она пыталась сделать глубокий вдох. Рыжий-белый кот Арчи прошел через всю кухню, нашел себе местечко перед плитой и уселся. — То есть вы не верите, что мы все ему передадим? — тихо спросила служанка. Телман повернулся к ней, почти полностью забыв о хозяйке дома. Сама мысль о том, что Грейси думает, что он ей не доверяет, была ему крайне неприятна. Видно было, как он борется с самим собой. Но Горнишна не собиралась помогать ему. Она ждала, сложив руки на груди, и на её худом лице было написано нетерпение. Дела не в доверии, произнёс наконец Семиль. Просто дело идёт о расследовании полиции серьёзного преступления. На несколько мгновений Грейси задумалась, а потом вдруг предложила: "Вы, наверное, хотите покушать?" Такого вопроса инспектор не ожидал. Он думал, что она начнёт спорить с ним или как-то ещё покажет свой характер. Удивлённый мужчина быстро поднял глаза на девушку. "Ну так хотите или нет?" настаивала Грейси. "Вы что, язык проглотили, что ли?" произнесла она голосом полным сарказма. «Ведь Ян-то же не полицейский секрет?» «Конечно, я голоден», — ответил Сэмюэль и густо покраснел. «Я весь день провел на ногах». «Следили за бедняжкой и хенералом Балантайном, да?» — задала Грейси новый вопрос, тоже не обращая внимания на Шарлотту. «Да уж, нелегкая эта работенка. Ну и куда же он нынче ходил?» «Сегодня я за ним не следил», — ответил полицейский. И вообще следить за ним теперь не зачем. Так что ж, он ничего не сделал? уточнила служанка. Я правда всегда так думала, объявила она и чихнула. Торман молчал. Было видно, что его неловкость только увеличилась. Наблюдая за ним, миссис Спит поняла, что он испытывает чувства, которые раньше были ему незнакомы. Все его идеалы были поставлены под сомнение и оказалось, что не все они соответствуют действительности. Видимо, ему пришлось изменить свое мнение о ком-то. Скорее всего, как раз о генерале Балантайне, а может быть, и о целой группе людей, которые раньше были для него общей массой, а теперь превратились в отдельных личностей. Всегда больно расставаться со своими заблуждениями, по крайней мере, в начале, даже если человек сам хочет с ними расстаться. Только через какое-то время после этого к нему приходит долгожданная свобода. Шарлотте было жаль инспектора, а вот сам он совсем не ожидал от неё сочувствия. Иногда миссис Спит вспоминала те времена, когда впервые встретила своего будущего мужа, и он открыл ей совсем другой мир, полный людей, которые тоже любили и мечтали, тоже могли испытывать страх, одиночество и боль. И хотя причины для этого у них могли отличаться от причин, по которым бывало плохо самой Шарлотте, чувства их были абсолютно такими же. До того момента она почти не обращала внимания на простых людей, мужчин и женщин на улицах. Они были для неё скорее толпой, чем отдельными личностями, такими же уникальными, как и она сама, со своими жизнями, полными таких же происшествий и чувств, как и её собственное. Позже ей было очень больно признаться самой себе, как она была слепа в своём эгоизме. Шарлотта ненавидела себя за это, и даже сейчас, по прошествии стольких лет, ей было неприятно об этом вспоминать. И вот теперь она наблюдала смятение на лице Телмана, его опущенную голову и костистые руки, которые он положил перед собой на стол, рядом с чашкой чая, поданной ему Грейси. В заднюю дверь прошёл чёрный кот Ангус. Он уселся так близко к барчи, что тому пришлось подвинуться. Устроившись, Ангус стал умываться. "Ежели хотите, я могу предложить копчёную селёдку, хлеб и масло", прочистило горло горничная, даже не оглянувшись на Шарлоту, чтобы получить её разрешение. Сейчас главным для неё было получить информацию, а для этого все способы были хороши, и никаких дополнительных разрешений не требовалось. Гость заколебался, однако понял, что чувствует себя гораздо более голодным, чем ему казалось. Грейси пожала плечами и взяла дело в свои руки, как она это делала с семилетним Дэниелом. Она достала глубокую сковороду, поставила её на плиту, Налила в неё воды и отправилась за сельдью. Я её сварю, сказала она инспектору через плечо. Не собираюсь разводить грязь с жаркой. Да и в любом случае варёная она гораздо нежнее. С этими словами служанка скрылась в леднике. Сэмюэль смущённо посмотрел на хозяйку дома. Не стесняйтесь, мистер Телман, произнесла та с теплотой в голосе. Я очень рада, что вы наконец выяснили, что генерал Балантайн не убивал Джасаю Слинсби. Спасибо, что вы мне об этом сказали. Полицейский прикусил губу. Он всё ещё никак не мог разобраться в своих ощущениях. Кажется, он хороший человек, миссис Пит, и хороший солдат. Я говорил с несколькими людьми, которые служили под его командованием. Все они очень его уважают. «Более того, испытывают к нему привязанность, даже любят». Все это инспектор произнес с явным усилием, и в его голосе звучало удивление. Шарлотта почувствовала, что улыбается от облегчения. Для нее это было не новостью, но ей было важно, чтобы Телман сам пришел к осознанию этого. Выражение лица инспектора умилило ее. Грейси вернулась с большой селедкой и и, не обращая на них никакого внимания, бросила ее в кипящую в сковороде воду. Обе кошки мгновенно насторожились и дружно подошли к плите. Затем мисс Фипс достала из деревянного короба большую буханку хлеба. Отрезав от ее края несколько кусков, она намазала их маслом и разложила на тарелке, а потом наполнила водой чайник и поставила его на огонь. Она вела себя так, как будто была в кухне одна. Всё ещё улыбаясь, Шарлотта решила оставить их с Эмилио наедине. В этом случае Телмону будет легче справиться со своим смущением. Тот бросил на миссис Пит отчаянный взгляд, полный мольбы о помощи, но она притворилась, что не заметила его, и вышла из комнаты, на ходу придумав предлог в виде игры в шарады, которую она якобы обещала Джимайме и Дэниелу. Греси тем временем продолжала заниматься селёдкой. На следующее утро Пит появился в участке на Боу-стрит позже, чем обычно. Не успел он усесться за стол, как в его дверь громко постучали, и прежде чем суперинтендант успел ответить, дверь распахнулась, и в нее влетел запыхавшийся сержант, на лице которого был написан ужас. «Сэр, мистера Кадала нашли застреленным!» Он с трудом сглотнул и попытался выровнять дыхание. «Похоже на самоубийство!» Он оставил записку. Томас был потрясён. Он сидел, чувствуя, как ледяной ужас охватывает всё его тело, а в голове гвоздём засела только одна мысль. Этого следовало ожидать. Ведь все признаки были на лицо. Пит просто отказывался обратить на них внимание из-за той боли, которую это могло причинить Виспасии. Он и теперь первым делом подумал о ней и о Теодозии Кадел. Для жены Лео это будет непереносимым ударом, хотя перенести его ей всё-таки придётся, так как другого выхода у неё не было. Виноват ли Томас в случившемся? Могло ли его посещение вчера вечером спровоцировать это самоубийство? Посчитает ли Виспасиа его ответственным за всё произошедшее? Нет, конечно нет. Это было бы несправедливо, если Кадол виновен, то самоубийство было его собственным выбором. Сэр? Сержант переминался с ноги на ногу, и глаза его от удивления почти вылезли на лоб. Да, пит встал. Да, я уже иду. Телман здесь? Так точно, сэр. Позвать? Пусть выходит. Я поймаю кэп. Сорвав с крючка пиджак, суперинтендант пробежал мимо сержанта, забыв взять шляпу. Внизу он столкнулся со своим помощником. Лицо у инспектора было мрачным и встревоженным. Телман ничего не сказал, и они вместе выскочили на тротуар и направились вдоль Дрюри-Лейн. Питт сошел на мостовую и замахал руками, испугав несчастную лошадь, которая тащила телегу полную мебели. Он закричал водителю Кэба, выезжавшего из-за угла Грейт Куин-Стрит, и бросился к нему на перерез движению, сопровождаемый отборной руганью. Добежав до экипажа, Томас сказал возниться, куда ехать, и уселся в углу, оставив место Телмену. Конечно, в этой спешке не было никакой необходимости, то, что они приехали бы в дом Кадла на несколько минут позже, ничего уже не изменило бы. Но эти простые физические действия позволили Питту несколько успокоиться. Пока они ехали, Сэмюэл 2 или 3 раза пытался заговорить с начальником, но в виде его лицо каждый раз оставлял эту затею. Когда они приехали, Пит заплатил кабману и направился к входной двери. Около неё дежурил констебль, стоявший по стойке смирно с непроницаемым лицом. Доброе утро, сэр, поздоровался он с суперинтендантом. Сержант Барстон уже внутри. Он ожидает вас, сэр. Благодарю, Томас прошёл мимо него, открыл входную дверь и вошёл внутрь. Казалось, что со вчерашнего вечера в холле ничего не изменилось. Красивые часы в высоком футляре продолжали громко тикать, и их секундная стрелка рывками перескакивала с цифры на цифру. Медная подставка под зонтики все так же блестела, теперь в солнечном свете пробивавшимся через стекла закрытой двери в приемную. Розы в вазе не уронили еще ни одного лепестка, хотя, возможно, горничная просто уже успела их собрать. Все двери в холле были закрыты. Суперинтендант не догадался спросить, где находится тело, когда входил в дом, а теперь в холле больше никого не было. И Пит вернулся к входной двери, дёрнул за звонок и стал ждать. "Мне переговорить со слугами", спросил его Тэлман. "Хотя не представляю, что мы можем здесь найти. Кажется, дело закончено. Но вот уж не думал, что у него будет такой конец".